ничтожную личность, которую лучше обходить стороной. И потом воздух в ресторане Пола пропитан недоверием и опаской. Я ужинал там вчера вечером, и все это время место себе не находила тревоги, потому что мои безответственные английские друзья грозились, что будут вызывать меня к телефону каждые десять минут, а я такого бы бесчестия не пережил. Эти страхи мешали мне подглядывать сквозь пальцы за Эдди Мерфи и Майклом Дугласом и вообще получать удовольствие от того, что я нахожусь в такое время, в таком месте. По счастью, друзья не позвонили ни разу. Полагаю, главным образом, потому что половина восьмого вечера в Лос-Анджелесе — это половина четвертого утра в Англии. А даже самый истовый губитель человеческих жизней — Нуждается во сне. В итоге я с благодарностью перебрался от стойки бара за столик, заказал салат из нежного куриного филея и углубился в дешевенький детектив. Представить себе, что у курицы имеется филейная часть, да еще и настолько обширная, что из нее можно выбирать части понежнее, мне трудновато. Полагаю, все дело тут в симпатичном пристрастии американцев к сочинению хлестких, неслыханных до сели названий для приготовляемых ими блюд. Мы довольствуемся, как языком кулинарии, французским. Американцы же находят его немного жеманным. И думаю, они правы, поскольку печеный желудок небрасского борова с закваской и молотыми клешнями крабов из штата Мэн Звучит куда более мужественно и аппетитно, чем скажем: Noiset d'an jeu à la crique d'an om culin de complumus. в теле по-гречески в грейп-фрутовом отваре. Итак, я сидел там, уютный и блаженно погруженный в мой собственный мир. Ибо одинокий ужин есть, безусловно, одно из утонченнейших наслаждений, какие способны предложить нам жизнь. Когда над столиком моим проплыл знакомый пусти не английский голос, голос едва ли не более всех прочих привычный для людей моего поколения. Голос человека в течение 25 лет, ведшего собственную телепрограмму Человека, чье имя. Множество раз фигурировало в списке десяти лучших английских грамзаписей, человека, которого любовно вышучивали и имитировали чаще, чем кого бы то ни было из людей его времени. А помимо этого голос, который я менее всего ожидал услышать в ресторане Пола отеля Беверли-Хиллз. Голос Рольфа Харриса. Почему именно он показался мне столь невяжущимся с тамошней обстановкой, я не знаю. Однако меня точно влажным горным воздухом овеяло целительной тоской породине. Я мигом забыл об Америке с ее стоящей миллиарды долларов индустрии развлечений, о странных названиях ее блюд и невразумительном этикете ее «отелей». Рольф Харрис находился рядом со мной. И я вдруг осознал, что я англичанин и никем другим никогда не буду. И пусть все наше зарубежное влияние сводится теперь к машинам марки «Астон Мартин»